Глава 30. Люси встретилась с Тимом в клубе, где произошла перестрелка. Синие и красные огни, полиция, напряженная обстановка и в самой гуще событий – тимо фотографирующий кровь на тротуаре, которая на жаре уже загустела и стала липкой. Повсюду трупы, женщины в вечерних платьях, их бойфренды, похожие на наркодилеров и тусовщиков из Калифорнии, Толкались, чтобы занять более выгодную позицию за полицейским кордоном и возбужденно болтали. Копы тем временем пытались взять показания у свидетелей. «Жуткое дело», — сказал Тимо. «Китайцы не любят, когда в перестрелке гибнут их люди». Он кивнул на толпу полицейских. «Власти города делают вид, что у них все под контролем». Вряд ли они хотят, чтобы лозунг «Феникс возрождается» связывались с ростом числа убитых. Среди трупов в луже крови лежал богатый китаец в разбитых очках Рейбан Нью с компьютерами в линзах. Рядом с ним блондинка, на пальцах кольца с бриллиантами, на шее спутались желтые ожерелья. Люси не могла понять, куда ее ранили. Она выглядела идеально и, тем не менее, лежала со своим бойфрендом в луже их общей крови. «Они держатся за руки», – вдруг подумала Люси. «Они умерли, держась за руки. Какая жесть». Тима закончил снимать «Мертвого китайца». «Для кровавых газет слишком аккуратно, а вот Синьхуа обожает истории типа «беззакония в Америке». Люси пересчитала трупы. «Восемь, нет, десять, о боже, одиннадцать». «Странная группа. Люди в костюмах для вечеринок и лохмотьях беженцев». «Что за ужас?» «Наркомафия постаралась?» «Ты не поверишь, техасцы!» «Эти пиндехос! Вни себя после той истории с койотами и массовыми захоронениями!» «В темной зоне говорят об ополчении, об отрядах самообороны!» «За ночь уже четвертая перестрелка!» «Статистика Трупалато сильно изменится за сегодня, а может и за всю неделю!» «Техасцы реально хотят оказать сопротивление!» «Кому?» «А мне почем знать!» По словам Флина, история началась с того, что у кого-то из очереди в клуб оказалось не то произношение. Началась драка, за пострадавшего вступилась толпа техасцев, у них типа солидарность. И вдруг бум, трупы. Гора. Ага, и самое смешное, что человек, из-за которого все это заварилось, жив, и он даже не из Техаса, а из Атланты, штат Джорджия. Люси уставилась на трупы. Столько смертей из-за недоразумения. «Тебе что-то нужно?» – спросил Тиму. «А?» – она оторвалась от разглядывания тел. «Да, я подумала, нет ли у тебя человека, способного взломать пароль от жесткого диска». «Ищешь скандальные фотки?» – она покачала головой. «Это личное. Мне просто нужно, чтобы кто-то подобрал пароль». «Личное? Ну, есть у меня знакомый». Он махнул рукой в сторону бара, и она пошла за ним. Копы их пропустили, по дороге Тима с ними и перешучивался. Он и полицейские из отдела убийств, одна теплая компания, ездящая от одной кровавой бани к другой. Все любят поболтать, стоя рядом с трупами. Это напомнило ей про Тороса, еще до того, как он оказался на одной из фотографий Тиму. «Ты китайцы не узнала?» – спросил Тиму. Люси снова посмотрела на труп. Не то что?» «Копов слишком много, даже для пиар-акции». Он кивнул на пару полицейских в штатском, которые брали показания у свидетелей. «Обычно следователи так быстро не приезжают, вот я и подумал. Может, тут политика?» «А какая разница?» «Фотки будут лучше продаваться, если знать, что к чему, можно поторговаться Синьхуа». «Я проверю». «Спасибо». Он взял у нее ноутбук. К ним подошел бармен, но Тима от него отмахнулся. Над головой два телевизора показывали новости. Плотина на Колорадо полностью разрушена. Та, что стояла ниже по течению, тоже. Тима проследил за направлением взгляда Люси. «Жуткое дело, да?» Люси завороженно кивнула. После стольких потрясений она и забыла, что окружающий мир летит в пропасть. «Значительная часть города стерта с лица земли». Пройдя через каньон, вода разлилась во все стороны. По телевизору показывали аэросъемку разрушений. «Правительственная модель», – пробормотал Тима, изучавший компьютер. «Он ведь принадлежит не КОПу?» «Нет». «А мог бы. Пароля не хватает». «Именно поэтому я и обратился к тебе». Тима скорчил гримасу. «Я не могу войти в систему. Для него нужно криптоустройство». «Корпоративная карта, телефон или даже ювелирное устройство – то, что может обмениваться информацией. Зашифрованная информация входит с одной стороны, выходит с другой. Если у тебя есть ключ, все работает. Если нет, то нет. Можно как-нибудь обойтись без ключа». Тиму пожал плечами и снова стал смотреть телевизор. «Тебе никогда не казалось, что тут все гибнет?» Люси поневоле рассмеялась. «Я серьезно?» Он перевел взгляд на разрушенные плотины. На экране показывали опустевшие озера. От лазурных резервуаров остались только несколько грязных луж на дне каньона. Включился вид с свертолета, окружившего над огромным желтым мусоровозом, который выбросило на берег реки в 50 милях ниже по течению от плотины. Бурный поток кидал, бил и плющил его, и теперь машина превратилась в округлый металлический самородок. «Наверное, следующим будет глен — сказал Тиму. «Нет, Калифорния уже контролирует озеро пауэл Они спустят воду. Все равно не хотела бы я сейчас владеть землей ниже по течению от плотины. Или на пляже. Вот именно». Тима продолжил возиться с компьютером. «Слушай, у меня есть друг, который мог бы подобрать пароль, но на это нужно время. Могу я его ненадолго забрать?» Люси напряглась. Тима закатил глаза. «Думаешь, я украду у тебя инфу? Вещь ценная. Доверься мне. Женщина, которой я его отнесу, занимается системами безопасности для микроблогеров. Помогает людям вроде нас защититься от наркодилеров. Она хорошая, она на нашей стороне». Люси заставила себя отогнать дурные предчувствия и улыбнуться. «Спасибо. Ерунда. Узнаешь что-нибудь про китайца, сообщи». «Если он большая шишка, то за хорошие фотки я возьму с Синьхуа втрое больше». Тимо взял ноутбук и фотоаппарат и направился к двери. Люси наблюдала за тем, как исчезает ее компьютер.